Глава 6. После канцелярии я направился на склад в отчину старшего лэр-лейтенанта Таргана. Пора радовать мою хозяйственную жилку, то есть получить все, что мне положено, и еще что-нибудь. А вдруг пригодится? Сначала Денис опешил от наглости, и даже бумаги, которые я прихватил из канцелярии, его не убедили. А как стала рать, требуя объяснить, зачем магу в крепости доспехи и оружие? Я терпеливо растолковал, что сидеть за стенами вечно не собираюсь, что учили меня многому, а не только стоять на стене и кидать во врагов каменюки. Потому и побегать по лесу в патруле когда-нибудь придется. А если в водоспешенном отряде будет человек в мундире, да еще и при посохе, то кто поймает первые стрелы? А я не архимаг, чтобы выжить с таким довеском». Он покрихтел, вздохнул жалостливо, возвел глаза к небу, обозвал психом и сдался. Но проделал это с такой странной улыбкой на лице, и всего после пяти минут уговоров, что это меня в училище, дольше выбивавшего себе запасное снаряжение, просто не могло не навести на подозрительные мысли. Это все неспроста. С чего такая благотворительность и попрание всех известных мне основ поведения человека, отвечающего за материальные блага? А они, как известно, из воздуха не берутся. Так что я стал обладателем повседневной формы, крепкой горной обуви, бахтерца, бармицы, кольчужных штанов, шлема, двух мечей разной длины, алибарды, стилета, ножей, двух щитов» элементов дополнительного бронирования на случай обороны крепости и стояния на стенах в виде наручей, наплечников, набедренников, наколенников, перчаток. С ними шли средние и малые метатели, обоймы к ним, куча болтов. Денис сказал, что раньше, чем через три месяца боевых действий, он больше мне не даст. Комплект шипов положен всем владеющим силой. Служебного офицерского амулета артефакта защиты от магических и ментальных атак. Мой выпускной лучше. Как и офицерский, третью ступень он легко держит и способен удержать четвертую, но запас энергии больше. Наборов для ухода за доспехами и оружием, накидки под цвет зелени, площад дождя, рюкзак, фляги и прочего, и прочего. Забрал даже зажигательный амулет и походный фильтр. Хотя ни с добычей огня, ни с очисткой воды у меня проблем возникнуть не могло. Старший лейтенант молча выдавал все, что мне положено, но в конце концов сказал, что людей, столь жадных до каждой мелочи, он еще не видел. Это он зря клевещет. Я не жадный, просто мне это действительно пригодится». Дело в том, что все подъемные после выпуска я потратил на малый артефакторный стол и множество не самых дешевых расходников для работы, так что все, что мне выдали, будет подвергнуто жестоким опытом. Начну, конечно, с мелочевки, на которой буду тренироваться, ее-то не жалко». Артефакторика — самый простой и распространенный способ увеличить свои возможности для мага. Правда, еще проще тем магам, что владеют эфиром или жизнью, ведь они могут напрямую работать со своим телом и аурой, улучшая их. Им и расходников никаких не нужно. А вот алхимия, наоборот, самый сложный способ увеличения возможностей. Я о нем даже думать не хочу. Еще в училище понял, это не мое. И тесты перед выпуском это полностью подтвердили. Так что мне подробно описали путь дальнейшей работы над собой на эти два года практики. Сидеть сутками над склянками, плошками, змеевиками, добавляя энергию в отвары и настойки, а в конце получить пшик, потому как на каком-то шаге допущена ошибка? Нет, это не мое. Да и высшие зелья, способные дать постоянный прирост способностей, могут делать только опытные магистры. Хотя, конечно, это денежное занятие, но очень долгое. Потому-то даже архимагистры артефакторикой не пренебрегают, сам видел. Ну, если честно, то увидел архимага. Но это не очень большая разница. Лично я посчитал, что потраченное на освоение этой специальности время себя оправдает. Тем более, что собственноручно созданные артефакты приносят магу больше пользы, чем чужие. Едва я, обдумывая все эти тонкости, приволок в башню всю гору своего барахла, как в дверях появился Рино. «Мне нужно с тобой поговорить». А сам хмурый-хмурый Ну, конечно, ему уже доложили Про сцену прощания Я внимательно слушаю А сам, не теряя времени, пользуясь силой Раскладывал вещи по комнате Доспехи и оружие на специальный стеллаж Вещи по полкам В общем, делаю вид, что ужасно занят И пытаюсь избежать серьезного разговора Не люблю я их Рино, видимо, тоже Раз начал разговор без чинов «Аор, ты едва успел начать служить здесь А уже провоцируешь человека на дуэль» Как это понимать? Входить он не стал, прислонился к косяку и стоит, сверлит меня взглядом. Ну, думаю, что лейтенант Маралат тебе уже сообщил подробности моих отношений с предшественником. Разве эта причина недостаточна? Я удивлен. Да, сообщил, но ты же знаешь, что дуэли не одобряются, настаивает на объяснении Ирина. Но и не запрещаются. Я тоже упорный. И тем не менее, это все можно и даже нужно было решать официальным путем. «Например, так, как ты уже сделал. И не зачем действовать через мою голову. Объяснись. Не хочу неясностей. Нам с тобой еще служить здесь долго». А сам внимательно смотрит мне в глаза. «Я разозлился, наверное. Я хотел как лучше и судил его поступок по себе. А на прощание он так поглядел на меня, знаешь, как на мелкую тварь, которую он непременно уничтожит». Тут меня зло и взяло. Думал решить все сразу. Пытаюсь ответить честно на вопросы, но получается как-то сумбурно. Что-то в разговоре с Рамом я отвечал более понятно. Интересно. И часто ты так злишься? Не поверил. И ладно. Я ответил честно и прямо. Не волнуйся, я не буду прыгать на людей из-за угла. Я все же обиделся на Рина за его недоверие. Вот так стараешься ответить честно, а тут тебе такое. Шутник. Он помолчал, а затем кивнул на железо. «Значит, как написано в твоем деле, маг поддержки. Будешь бегать с патрулями? Буду. Тебе же спокойнее. Если кого найдем, на тех и буду прыгать с молнией в руке, пар спускать. А что вообще вы тут защищаете? Кого патрули ловят-то? Я был рад смене темы. Хочется простых, понятных тем, далеких от меня и моего поведения. Долины мы защищаем». Там за нами чуть выше в горах несколько долин разного размера. В них поселки рудодобытчиков. В окрестных горах есть серебро, металлы, драгоценные камни добывают. Ритон и рогниди здесь тоже есть. Похоже, Ирину не прочь забыть о предыдущем разговоре. Вон как охотно подхватил тему. Ого, это надо взять на заметку и узнать подробности». «Да, вот мы и перегораживаем путь в долину, а патрули проверяют окрестности, чтобы тварь какая не завелась, или по тропам лихие люди не прошли. Опять же, граница с Зелоном, считай там, за горами. Большой отряд мимо пограничников не пройдет, а вот опытный человек или ловкая тварь проскользнет. В долине, конечно, народу служившего много, но полагаться только на это не следует. Стражи там больше для вида». «Отлично!» Рина глянул на меня как на больного человека, мол, неплохо ли ему стало. «Но я радуюсь не тому, что зелонцы по горам бродят и на поселки нападают. Значит, смогу опыта схваток набраться». «Сразу видно вчерашнего выпускника. Жажда подвигов и боев горит в глазах». Печально улыбается Рину. «Ну, «Но тебе все же лучше сидеть в крепости. Наконец-то у нас появился маг. И тот хочет свернуть голову с обрыва, оставив крепость без основной силы». «Не смеши меня. Не на границе стоим. Чтобы взять вас, нужно сотни-три при машинах. Здесь им взяться неоткуда. Разве что совсем конченый идиот-генерал в Зелоне пошлет их проверять прочность тропинок в горах. И что значит, наконец, появился? А Чедар? «Действительно непонятно». «Ну, он был первый. До него вообще без магов служили. Но он бездельник, не в счет. А ты бегать по горам удумал?» Рина недовольно покрутил головой. «Хочется мне. Может, из Зелона пара зверушек забежит ко мне на огонек. Хоть развею скуку. Я пытаюсь сделать кровожадное лицо». «Ну-ну, страх зелонской армии!» Рино добродушно усмехается. «Я тебе приказать сидеть здесь не могу. Побей ноги. Быстро хотелка закончится. Можно даже побиться об заклад, как скоро тебе это противит. Но все равно же, в ближайшее время ты этим заниматься не будешь. Тут и по твоей прямой специальности — работы моря». «Вот это да! Меня эти его слова возмутили до глубины души. То есть, Раредока, ты не хотел заставить работать, а тут появился только выпустившийся маг, и ты его рад загрузить делами? Устраивайся, громовержец!» — хмыкнул Рину, улыбаясь до ушей. «Глянул, чуть взглядом не убил. Наши отношения идут с чистого листа. Ты молодец, что не спустил Чедару, и я поддержу тебя своим рапортом. Спасибо!» «Не за что. И ты, и я, и Рам делаем, что должны. Ты подумай о завтрашнем дне, и как придется бегать по форту. Ведь не думаешь же ты, что будешь заниматься только тем, чем хочешь. А я пойду гляну. Интендант наш там живой. А то после демонстрации таких взглядов есть у меня сомнения. Вещей больно много ты получил. Вот же все равно последнее слово за собой оставил Язва. А я только хотел об интенданте подробнее узнать». «Устраиваться действительно нужно», — поспешил я разложиться. «Без приборки здесь жить как-то противно. Не сказать, что было очень уж пыльно, а тем более грязно, но тем не менее. Хотелось очистить башню от следов предыдущего хозяина. Начать с чистого листа, как сказал Рино». Башня обшита изнутри деревом. На первом и третьем этажах — камины. Приятно будет посидеть зимой перед ними с бокалом вина. Убирался я просто, приносил шар воды с первого этажа, распылял его мелким туманом в комнате, разгонял потоком воздуха по углам и с помощью силы собирал воду обратно» при этом снимая с деревянных поверхностей тончайший слой стружки. В результате передо мной снова висел шар, но уже грязно-серый, а комнаты одна за другой начинала блистать чистотой. Стеклянные поверхности сияли, деревянные ласкали взгляд обновленным покрытием. Для этого пришлось, правда, снова сходить на поклон к Денису и выпросить еще и бутыль полировочного состава. На этот раз просто в хорошие руки. Только до доспехи, книги до да одежду пришлось выносить перед такой радикальной уборкой. Вымотался изрядно. Такое площадное и тонкое применение своих сил, почти без использования специализированных заклинаний, дается трудно, зато и тренирует изрядно. То, что надо, в общем, больше ничего сделать в этот день не успел. Знакомство с магическим хозяйством началось с раннего утра, сразу после тренировки. Рину сказал, что все магические структуры в форте должны работать так, как это и задумывалось, и что он на меня надеется. Я вздохнул, услышав этот начальственный спич, но промолчал, ведь и сам хотел этим заняться. Первым делом нашел источник. На первом этаже цитадели в отдельном зале мерцала гексограмма, тянущая силу из потоков элементов нашего мира — воды, земли, эфира, огня, воздуха и жизни. Источник был в полном порядке, зря Рам наговаривал, его испортить можно только намеренно, а до этого редок, надеюсь, никогда не дойдет. Гексограмма, создаваемая только магом не ниже магистра, питает все построенные по особому принципу заклинания в зоне своего действия. Всяческие шары света, руны огнестойкости, прочности. Шикарная штука этот, рунный алфавит демиурга. Плетение нагрева печей на кухне, очистки, доставки воды, канализация. Все здесь наверняка на магической основе. Амулеты солдат также наполняются энергией именно источника, а не силами тех, кто имеет магический дар. Представляю, какой рабский, каждодневный труд был у магов раньше, до разработки плетения подпитки амулетов. Даже я, если вспомнить одну тетрадь, частично смог Использовать собираемую источником энергию для запитки своих заклинаний, хотя это очень опасно. Слишком большая разница в его силе и силе, собранной ядром мага, над этой проблемой бьются уже давно, и, судя по статьям в том же магическом вестнике, в последнее время достигнуты значительные успехи. Так что еще десяток лет, и возможно, что маг, защищающий крепость, будет поддержан всей мощью источника за своей спиной. А вот со всем тем, что питалось от источника, дела обстояли плохо. Как Рама рассказывал, всего было мало, будто в темный век на заре становления современной магии, а то, что присутствовало, уже оказалось серьезно размыто потоками силы, пронизывающими наш мир. Три дня потратил на обход всей крепости. Поправлял плетение, начавшее барахлить. Везде создавал освещение, разгоняя полумрак коридоров, переходов, подвалов. Слава Демиургу, что хоть в жилых помещениях источники света работали. Да и то только потому, что люди покупали их за свои деньги. Там лестницу нужно укрепить, очень уж древняя. Там заклинание повесил, чтобы воздух лучше вытягивало наружу. Перезнакомился со всем населением крепости. Женщины, как увидели, чем я занимаюсь, то начали подходить с просьбами. Это заклинание от мух попросит. Та плетение ледника поправить. Все просят горячую воду обеспечить. Хорошо, что плетения простые. Моих практически несуществующих связей с другими стихиями хватило на их создание. А то бы я долго извращался одним воздухом, комаров гоняя. Там и мужья их потянулись. Ну, у них-то в основном просьбы со службой связанные. Моя непосредственная работа. У одного простенький служебный амулет в дальнем патруле сел насухо, и нужно заново плетение запустить». Тут особых знаний не требуется. Потом сразу группа подошла с просьбой. Просили, чтобы наводчики Полибол в темноте видели. Обещал подумать над проблемой. Ночной глаз, заклинания тяжелые, просто так без носителя не повесишь. Потоки сил размывают такие заклинания на порядке сильнее, чем примитивные. Так что это только после того, как в артефакторике под нотарею. В общем, за эти дни вспомнил много из бытовой магии. А уж практику прошел какую. Разбуди меня посреди ночи, спроси описание сопряжения нитей плетения магической части канализационной системы. Без учебника и лекций все расскажу. Да покажу. Она тут дышала едва-едва. Пришлось ее развеять из сострадания и творить заново. А эта работенка, темным не пожелаю. Половину пришлось самому придумать. С водой, как со стихией, у меня ведь сложности. И еще одна задумка о серьезном артефакте появилась. Плетений я нигде не жалел, вешал через каждый шаг. А теперь задумался». «Вот так каждый месяц-два снова обходить форт и проверять такую кучу плетений, и я на себе испытаю тяготы древнего мага, которым недавно вспоминал. Так что нужен управляющий. Такая хорошая артефактная штука, что сама будет содержать все в пределах источника в порядке. Вот только это мне не по силам. Может поговорить с Рино? Он, как комендант, должен получать деньги на содержание крепости. Ту же воду сюда не запросто так привозят». Пусть выделит немного средств. Думаю, где-то в пределах половины солида можно уложиться.